Глава 42. Сидеть на набережной, смотреть на гладкую поверхность реки, умиротворяет. Главное найти такое место, где тебя никто не будет трогать. Опираюсь руками о скамейку, выпрямляюсь, прикрыв глаза. Солнце ласково греет лицо. Чувствую, как рядом кто-то садится, но не спешу открывать глаза. Знаю, что меня сейчас не будут трогать, задавать ненужные вопросы. Сквозь плотно закрытые веки всё же одна предательская слеза скатывается по щеке. Её не смахиваю. Она холодит кожу, зависает на подбородке и падает. Как я. Падает куда-то вниз. Возможно, ей удастся в воздухе раствориться. С клубничным вкусом. Спасибо. Облизываю пересохшие губы, поворачиваю голову в сторону, щуря глаза от яркого солнца. Беру протянутый стакан молочного коктейля со вкусом клубники. Мы молчим. Сказать ей что? Вернее, даже высказаться. Вывернуть себя наизнанку. Мне хочется навести порядок в своей голове. Понять, как я допустила такой бардак в мыслях. Пока всё внутри себя, потом я найду в себе силы и всё ему расскажу. Горе ломает людей. Теперь понимаю, что горе может изувечить до такой степени, что прежним ты никогда не станешь. Мне немножко повезло. Почему ты не говорил? Я не упрекаю. У меня нет сил злиться даже на себя, на Никиту подавно. Да и не за что на него злиться. Хотела, чтобы ты сама всё осознала. Ты очень великодушен по отношению ко мне. На твоём месте другой давно бы вызвал бригаду врачей и отправил в психушку. Я люблю тебя, Ань, и твоя боль — это моя боль. Мне было непросто, но я справился. Не сломался и тебя не сломал. Спасибо. Опускаю глаза на белый стакан в руке, смотрю на трубочку. Спасибо, что любишь меня. Мне совестно смотреть на Никиту. Сейчас, когда все точки расставлены, я внезапно прозрела и оглянулась. Поняла, насколько сильно изводила себя, мужа. Горе затмило мне разум, а внутренняя боль не давала мне жить. Она, как раковая опухоль, сжирала меня изнутри. Она заставляла меня видеть то, чего на самом деле нет, и принимать ненормальные мысли за реальность. Никита вздыхает, смотрит на реку. Он у меня молодец. Сейчас мне хочется его крепко обнять и бесконечно благодарить, что справился с этим испытанием. Не поддался моему безумию, но я его не обнимаю. Мне трудно заставить себя взглянуть ему в глаза. Знаю, что не увижу осуждения, злорадства, но всё равно безумно стыдно за свои фантазии, за помутнение рассудка. Как вспомню своё поведение, так вздрагиваю. И оправдаться нечем. Что теперь? Теперь будем учиться жить. Его рука накрывает мою руку на коленке, сжимает её. Я смотрю на наши пальцы. Мне хочется, чтобы никогда-никогда он не выпускал моей руки. Эгоистично хочу, чтобы всегда вел за собой». Учиться жить, он правильно подобрал слова. Час назад моя жизнь вновь разбилась. Мне пришлось пройтись босиком по мелким осколкам, почувствовать всю боль снова, более ярко, более остро, более невыносимо. Всё, что происходит со мной, напоминает катание на американских горках, то резко вверх, то сразу вниз. Да, с такой скоростью всё происходит, что не успеваешь дышать, только орёшь во весь голос, а тебя всё равно никто не слышит потому на этом аттракционе жизни катаешься ты один. Исключена как мать, вероятность материнства — 0%. Бездушные слова, чёрные слова на белом листе, каждая буква — как капелька яда, отравляют, но не убивают. Первый порыв — обвинить всех вокруг в подделке теста. Как? Как такое могло произойти? Это значит, что я ошиблась? Ошибалась всё это время? Зря взращивала в себе надежду? Второй порыв — сбежать от всех, спрятаться, чтобы не видеть сочувствующего взгляда Бориса Романовича, не чувствовать жалость со стороны Миланы, не смотреть на застывшее лицо Димы. Никита исполнил мое желание, увез меня сразу после ознакомления с результатом. Увез туда, где мало людей, позволил мне побыть наедине с собой. Он дал мне ту передышку, которую очень жаждешь получить после неудачного марафона. Победителем не стал, с дистанции сошел, в душе только разочарование и пустота. И болезненная мысль «я больше не смогу». Я так бесконечно виновата, часто моргаю, смотрю в небо. Виновата в первую очередь перед сыном, виновата перед тобой. Я даже чувствую вину перед Димой и Миланой, что посмело их потревожить. Вот о Диме я бы и меньше всего переживал. Из-за меня его брак может распасться. Это тебя не должно волновать. Дима прекрасно умеет за себя постоять, я лично надеюсь, что Милана его прогонит. Поэтому, Борис Романович, тебе пошёл навстречу. Да, этого Диму никто не любит. По мнению Бориса Романовича и её родителей, она просто ослеплена им. Он умеет быть очаровательным. Я бы с этим поспорил. У меня было желание врезать ему за его скотское поведение. Никита, поджимает от губы, сердито смотрит перед собой. и ставлю стакан в сторону и осмеливаюсь к нему прижаться. Смотрит на меня через плечо, улыбается. Почему ты такой хороший, как награда мне за всё? Я нехороший, точнее, я хороший для своих, «На проблемы чужих мне начхать!» Осторожно обнимает за плечи, притягивает к себе. «Я очень люблю тебя, Ань. Я сделаю всё, чтобы ты была счастлива со мной. Ты и так делаешь меня счастливой. Ты не сдал меня в психушку». Грустно улыбаюсь, он прижимается щекой к моей макушке. «Я справлюсь. Мне просто нужно время. Я рядом с тобой, просто знаю, что ты не одна. Давай учиться всё, рассказывать друг другу, а не копить в себе. Вот я хочу дом, большой дом, чтобы перед ним был фруктовый сад». Хочу баню, чтобы по выходным ко мне приезжали друзья, и мы бы парились и болтали за жизнь. И пили, прячу свою улыбку на плече Никиты. Он смеётся. «Не без этого. Будем по очереди ходить то ко мне, то к Сашке». На минуту замолкает, задумчиво разглядывает ветки над головой. Я тоже поднимаю голову и рассматриваю зелёные листья. На душе ещё неспокойно. «Я ещё до конца не разобралась в себе. Понимаю, на это уйдёт не один день». «Возможно, пройдёт несколько месяцев, прежде чем я снова смогу говорить о детях, думать о них, хотеть их. Я всё ещё помню, как Никита говорил о дочке. Он хочет детей, он замечательный отец. Только я боюсь, что мне не хватит смелости пройти ещё раз этот путь, от зачатия до рождения. Сейчас мне страшно. Подсознательно во мне сидит страх повторения пережитого кошмара. Сильнее прижимаюсь к Никите. Неуверенно смотрю ему в лицо. «Никит!» — он опускает на меня глаза. «Отвезёшь меня на могилу? Прямо сейчас?» «Нет, потом. Сейчас просто обними меня крепче. Хочу почувствовать себя защищённой. Хочу ощущать его тепло, его силу». Никита сразу выполняет мою просьбу, прижимает к себе ещё теснее. Я слышу, как равномерно бьётся его сердце, и моё сердце подстраивается под его ритм. Тук-тук. Мы смотрим друг на друга и дышим в такт. Надеюсь, так будет всегда». В этой жизни я уже потеряла одного дорогого мне человека. Не хочу потерять и его. Никогда.